Девушка без адреса была откровенно слабее Карнавальной ночи. я не понял такой необъективности, Юткевич. Мне объяснили, что тогдашний его было по поводу Карнавальной ночи, был направлен не столько против меня, сколько против Владимира Полякова, одного из авторов сценария, который сочинил ехидную поэму, где я высмеивал угоднический круговорот вокруг Иламонтана, рижавшего к нам в страну с гастролями в 1956 году. И был одним из объектов везёлкой. Мне молодому режиссеру, принимающему, вся за чистую монету подобное не могло даже прийти в голову. Но каждому из нас, как выяснилось, не чуждо ничто человеческое. А то все остальные годы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 её новый фильм. Как вы знаете, молодой режиссер снимает очередную прошлую я в это время прилагал неимоверные усилия, чтобы создать легкую, веселую, жизнерадостную картину. Но Все эти неприятности, жалобы статьи, выступления и сплетни послужили для меня как бы испытанием на прочность. Меня клеймили, имели. Я понимал, что надо проявить необычайную твердость и не поддаться. На меня жаловались, то я стискивал зубы и продолжал работу, не тратя сил и энергии на жалобщиков. жалобщиков,kotlinu заранее обрекали на неудачу, А я надувался как бычок и бормотал про себя: "Увидим.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 Им тоже свойственно ошибаться. Но точное ощущение интонации картины во всех ее компонентах несет в себе от начала до конца фильма только один человек режиссер. Тот, кто судит, должен знать намерение и индивидуальность художника. У нас говорят, что пол работы показывать нельзя. И это правильно. Вид главы дисциплины приговора, мнения суждения по незавершенной работе, безусловно, нужно обладать особой интуицией, талантом и тактом.